Глава 16 Троллями оказались огромные твари метра четыре высотой. Это была гора мышц. Даже наш орк на их фоне как ребенок против боксера тяжеловеса. Глаза желтые без зрачков, в широком рту огромные клыки. Все тело гигантов было покрыто какими-то наростами, как будто каменными. На ногах, если бы в коленях не гнулись, то очень похожих на бревнах отсутствовали пальцы. Не могу сказать, что эти создания были неразумными, потому что на них имелась защита, а в руках они держали оружие. Правда, только у одного из этих тварей имелась огромная булава. Остальные довольствовались большими дубинами, больше похожими на кусок боревна. Подстать себе подобрали. Голову троллей ничто не защищало. Да и попробуй на такую бестолковку шлем найти. Зато туловище прикрывали. Я даже сразу не понял, что это. Такое ощущение, что они нашли где-то металлические листы миллиметров двадцать толщиной. Как-то проделали в них отверстия и закрепили на свои могучие тела цепями. Вроде бы выглядела защита так себе, но попробуй пробей такую броню холодным оружием. Как уже было сказано, никто из моих воинов паниковать не стал. Ну да, твари новые, диковины, с такими мы еще не сталкивались. Но были они не самые ужасные из тех, которых мне доводилось видеть. И не говорю про охотников, которые прошли усиление. Ведь ценные зелья давали только самым лучшим и умелым, дабы дать им больше возможности выжить и повысить выживаемость группы. Во многом благодаря ценным указаниям ветеранов удавалось избегать ненужных потерь. «Господин, не надо больше магии!» — завопил Гармат. «Иначе все рухнет!» Разумное предупреждение. Сам услышал громкий треск после того, как вознамерился обрушить скалу на голову одного из гигантов. Едва только они появились. Делать почву мягкой я поостерегся. Мы все же находились на широком карнизе. Он мог рухнуть весь. «Ральф, ты чего замер?» Возмущенно заорал я. «Заморозь этих тварей!» «Не получается!» Огорчил меня мой боевой маг. Тут и я заметил, что кожа троллей как будто покрывается инием. Да только не сказал бы, что их это как-то беспокоит. Вон как своими дубинами орудуют, даже завидно. Если бы у моих воинов такая мощь была, сами бы замок построили. Тролли долго не раздумывали, атаковали сходу наш отряд. Гномы тут же метнули в их головы свои с улицы. Метательные копья. Только я бы не сказал, что они сильно навредили этим гигантам. Только подзадурили. Сколько чудовищ на нас напало, я не знал. С десяток выскочило на козырек, где мы держали оборону, но были еще. Видел их в пещере. Они просто пока не мешались. Несмотря на весь свой опыт, усиление и хорошую броню, мы почти сразу же понесли потери. Нескольких воинов буквально смелись с ног могучими ударами. Некоторым вообще не повезло. Их отбросило с такой силой, что они полетели вниз с обрыва. Похоже, они уже мертвые. Люди после таких ударов и падений не выживают. Разумеется, гномам тоже досталось. Раль все так же пытался нанести им урон магии, но было видно, что она на них не действует, я же был бессилен. Можно было применить заклинание, да только дружно полетим вниз. Тут и без того казалось, что все вот-вот рухнет. Мы потеряли около 15 человек, при этом смогли убить только одного тролля. Это Орн постарался. Тролль хотел было ударить одного из воинов сверху вниз своим бревнышком, Воин увернулся, чудовище провалилось следом за своим оружием, и тут орк нанес ему удар по голове своей секирой. Кстати, эту секиру мне подарили гномы, только для меня она была великовата и очень тяжелая, а вот орку в самый раз. Он на нее так жалобно смотрел, даже не думал, что орки так могут. В общем, выпросил он себе это оружие. Несмотря на могучий удар пробить голову этой твари он не смог, зато сильно ее оглушил, после чего совместными усилиями чудовище добили. На месте павшего из пещеры выскочил еще один. Эти сволочи нам уже перекрыли все выходы, как будто готовились засаду. Мы должны были пройтись по этому карнизу и снова углубиться в пещеру, да только и там уже были тролли, правда всего пять, и в бой они не вступали, хотя было бы разумно атаковать настыло. Видно, из-за потери своего брата тролли громко заревели, даже оглушили немного. Но беда в том, что наши лошади запаниковали, а привязать их было негде. Да и некогда было этим заниматься. В результате несколько из них упали с обрыва, да еще и воинов с собой утянули. На этот раз не повезло всем троим воинам, но все равно не хотелось нести такие глупые потери. Вроде бы воины приноровились бить тролли, но мы все равно продолжали терять людей. Еще неизвестно, сколько в пещере чудовищ осталось. Может, их там сотни, тогда они нас точно задавят». Это понял и Гармат. Нас вместе с ним оттеснили назад, чтобы ненароком не убили. Обрыв был метрах в трех позади. «Может, как-нибудь аккуратно завалить проход?» — спросил у меня Гармат. «Иначе нас тут задавят!» «Попробую», — кивнул я. Сам уже понял, что лучше рискнуть, а вось всё не рухнет. Само собой, обрушать сам выход из пещеры не стал. Применил заклинание, насколько хватило силы в глубину пещеры. Похоже, троллей там еще хватало. Из пещеры раздался рев. Видно, чудовища начали проваливаться в пол. Я ударил еще раз, но на этот раз в потолок. Потолок как будто поплыл вниз, образовывая большую каменную каплю. В пещере раздался грохот. Видно, что-то начало рушиться. Тролли быстро сообразили, от кого исходит опасность. Один из них моментально схватил за голову зазевавшегося орна и метнул его в меня. Орк в доспехах весил килограмм 200 наверное. Даже больше. Тем не менее, метнули его как камушек. Да как точно, я с трудом смог увернуться. В пещере нарастал грохот, а наш карниз ходил ходуном и грозил вот-вот обвалиться. Грызун все время сидел у меня за пазухой. Ему там лучше было путешествовать. Все же в пещерах прохладно, а у меня под одеждой тепло. Конечно, зверек мне мешал, он ведь уже был ростом с приличную кошку, но я привык. Сейчас крыса почувствовала неладное, дергалась, пищала, но наружу вылезать не торопилась. Вернуться от орка я успел, а вот Орну не повезло, он едва не соскользнул с корниза вниз, но успел ухватиться одной рукой за край. Этому идиоту нужно было просто бросить секиру и вылезать, но нет, отпускать оружие он не хотел. Подскочив к корну, я схватил его за руку и изо всех сил начал тянуть наверх. Да куда там, вес у него немалый. «Брось Секиру, придурок!» — заорал я. «Не брошу, это хорошее оружие!» Орк хоть и был напуган, но сдаваться не торопился, несмотря на печальное положение. К счастью, воины заметили неприятность. Пара поспешила ко мне, да вот беда, не успели они мне оказать помощь. Часть выступа не выдержала подобного издевательства и обрушилась вместе с нами. Мы полетели вниз, один из моих воинов тоже не удержался. В своей прошлой жизни мне доводилось путешествовать, правда, непродолжительно. Ходили с друзьями по лесам, даже в горах были, но не в таких, в такие я сроду не совался. Дело в том, что у меня была боязнь высоты, парашютист бы из меня не вышел. Даже тут я старался не подходить к краю, потому что страшно. Впрочем, виду я не подавал, возможно, моей боязни никто не заметил. Тем более мог просто постоять и посмотреть вниз, но тут же приходила в голову мысль, что сейчас все обвалится, и мне придется лететь на камни внизу. От этого становилось неуютно, и я делал несколько шагов назад. Сейчас же я летел вниз с огромной высоты, дико орал от страха, пытаясь уцепиться одной рукой хоть за что-то. Почему одной? Да потому что орк сжал мою вторую руку так, что вырваться было невозможно. Кстати, он тоже пытался ухватиться за выступы и так безуспешно. Не получалось у него ничего. Несколько раз он почти что останавливался, но из-за резкого рывка надежнее закрепиться не получалось. Спасло у нас чудо. Даже не знаю, сколько мы пролетели, казалось, что целую вечность. Руку мне удалось освободить, возможно, благодаря именно этому и повезло. В скале была широкая щель, вот в нее мы и угодили. Орку все же удалось ухватиться, и даже когда я упал на него сверху, он смог удержаться и не полетел дальше. Тут тоже имелся небольшой выступ, на котором можно было даже стоять. Я быстро туда залез, потом на выступ поднялся и сам орк. Он все же выронил свою секиру. Повезло нам дважды. Когда орн цеплялся, он немного отклонился в сторону, и на голову не посыпались камни. Вот воину не повезло. Он разбился, лежал внизу из ломанной куклы. Господин, у тебя рука сломана, и пальцы тоже, сообщил мне Орк. Спасибо, что предупредил, рявкнул я. Какого хера ты не выкинул эту железяку? Жизнь дороже. Полечи свою руку, а потом меня!» — Проигнорировал мой справедливый гнев Орн. Спина болит, и живот. Я первое время даже не замечал, как сильно повредил свою руку. Она была вывихнута под неестественным углом. Четыре пальца сломаны и тоже торчали в разные стороны. Это я так за уступ пытался схватиться и удержать слона, который был закован в броню. «Давай, ставь мне руку на место!» — приказал я, тяжело дыша. Как назло, голова начала кружиться. «Будет больно!» — предупредил меня мудрый зеленокожий. «Мне и без тебя-то известно!» — проворчал я. «Давай быстрее». Разумеется, никаких отваров у меня при себе не было, чтобы облегчить боль. Поэтому перед тем, как заживлять рану магией, пришлось выправлять суставы без анестезии, чтобы быстрее все зажило. Благо, что левая рука у меня не пострадала, начал вливать магию в больной участок. Кстати, давно заметил, что свои хвори я лечу намного быстрее, чем чужие. Разумеется, после такого лечения нагрузку на руку какое-то время лучше не давать. Нужно, чтобы полностью зажило. Как оказалось, он тоже сломал себе четыре пальца, два на одной и два на другой руке. К тому же немного повредил спину и живот, но это ерунда. Просто поражаюсь, насколько орки живучие существа, а может, его просто броня спасла. Если бы пролетели немного ниже, то ничего хорошего от этого бы не было. Дальше расщелина сужалась, и мы могли просто там застрять. Впрочем, я же маг, поэтому главное, чтобы после удара я был в сознании, а потом удалось бы выбраться. Пока оказывал помощь себе и Орну, я прислушивался, что творится наверху. Радовало, что карниз все же не обрушился вместе с частью стены. А вот пароход наверняка засыпало. Так что если в другом выходе твари немного, то смогут их перебить, а потом и нам помогут. Орать и требовать себе на помощь людей я не стал. Нужно было дождаться, когда крики сверху стихнут, а потом уже обратиться за помощью. К сожалению, снизу не удавалось рассмотреть, как там держится карниз. К тому же постоянно сыпались камни, как будто он продолжал разрушаться. Запросто можно было получить по голове. К сожалению, такую толпу людей он выдержать не смог. Как раз только начали прекращаться крики, как раздался страшный грохот. Я в это время снова посмотрел наверх и увидел, как карниз, на котором мы находились совсем недавно, начал скатываться, по крайней мере, мне так показалось. Крики сверху резко усилились. «К стене!» — завопил я Орну. «Сейчас все обрушится!» Два раза повторять орку не потребовалось. Мы прижались к стене, которая тоже немного подрагивала, и стали ожидать окончания обвала. Вниз ухнула здоровенная плита, потом что-то снова грохнуло, следом посыпались камни поменьше, и так продолжалось минут пять. Пыль поднялась столбом, что даже дышать было трудно. «Эй, есть там кто-нибудь?» — крикнул я. «Мы тут!» «Господину нужна помощь!» Поддержал меня орк, но ответа снова не получили. Минут 10 мы по очереди орали, но наверху все как будто вымерли. Наши тушки пролетели метров 80, а до конца обрыва было еще пару сотен метров. Посмотрев вниз, я обнаружил несколько трупов людей и гномов, но это могли быть павшие в бою, а не те, кто упал. Слишком их мало, а завалить всех не могло. Так быстро всех моих воинов не смогли бы убить даже тролли. Карниз вроде бы не весь рухнул, отвалилась лишь часть. Все наверняка бы не погибли. Похоже, все ушли. Сделал я очевидное предположение. Поэтому никто не отзывается. «Бросили предатели!» Недовольно сказал орк. «Что делать будем? Может, просто подождем, и они вернутся?» «Можно и подождать. А еще лучше спуститься вниз и подождать там. Наверняка увидят, если вернутся». — Вернуться! — уверенно кивнул Орн. — Не должны же они нас тут оставить, по крайней мере, пока не убедятся в твоей смерти. — Неизвестно, что наверху произошло, — вздохнул я. Одна пещера наверняка рухнула. Я чувствовал толчки, как будто обрушения продолжались. Конечно, в идеале нам бы подняться наверх и посмотреть, что происходит. Да только чем выше, тем меньше было разных уступов, за которые можно было бы схватиться, а я совсем не скалолаз. Не говоря уже про орка, дитя степи. Тут тоже оставаться не вариант, не факт, что сейчас к нам быстро вернуться, а тут даже спать негде. Вниз можно было спуститься без особых проблем. Высоко, но делать нечего. Нужно как-то побороть свой страх. Вон орк тоже не в восторге от предстоящего, а помалкивает. «Снимай доспехи, чего смотришь?» — проворчал я, чтобы легче было ползти. «Я и так справлюсь», — отмахнулся орк. «А ты, если хочешь, снимай!» Спорить я не стал. Стянул свои доспехи и скинул их вниз. Гномия работа, испортиться не должны. Потом начал аккуратный спуск по расщелине до следующего широкого выступа. Орн внимательно наблюдал за мной и подсказывал, куда лучше поставить ногу или за что ухватиться. Так и спускались. «Кстати, крыса пережила наше падение. Я ее немного придавил, но серьезных травм не нанес. Везучая зверюшка!» На спуск у нас ушло часа два. Уже темнеть начало, когда мы наконец-то достигли дна. Нужно признать, что положение у нас было скверное. Конечно, мы сейчас находились не в пещере, а снаружи, и заблудиться не боялись. Только вот кругом были горы, которым не было видно ни конца, ни края. Гармат мне говорил, что до самого выхода с гор мы должны будем передвигаться по пещерам и старым тоннелям, а тут вон какая незадача. До пещера нам полсти и полсти, да и не сможем мы такой подъем отдалеть, слишком высоко и стена крутая. Хотя до того места, откуда мы спустились, добраться сможем, даже немного выше. А вот дальше никак, там почти нет уступов, нужно ждать помощи. Гномы хвастались, что отменные скалолазы, может и какое-то снаряжение с собой взяли, должны вытащить нас из этой задницы, в которую мы угодили. «Что делать?» — снова начал доставать меня любитель секира. «Нужно павших хоть камнями закидать», — вздохнул я, с трудом справившись с раздражением. «Тут еще несколько лошадей упало. Их нужно обыскать. Может, еду найдем? Если нет, придется сырого мяса поесть». «Да вернуться за нами!» — как-то неуверенно попытался меня утешить орк. «Не могут они нас бросить без причины!» «Без причины», — как эхо повторил я. Пока орк занялся делом, я отошел к противоположной стене и глянул наверх после чего злобно выругался. Да так, что даже мой зеленокожий друг выронил валун. Видно, решил, что это я в его адрес так выражаюсь. «Господин, что случилось?» Спросил он и тоже встал рядом со мной, задрав голову. После этого обычно сдержанный Орн выдал непонятную фразу. Видно, тоже матерился на своем. К сожалению, проходы в обеих пещерах обрушились. Не знаю, сильно ли там обвал, но моим людям придется хорошо поработать, чтобы до нас добраться. Пошли по более безопасному маршруту, да лучше всех эльфов перерезать, чем по этим гарам шататься. Немного посетовав на судьбу злодейку, мы принялись за дело. Даже непонятно было, кому в этой битве не повезло. Большинство трупов, а на поверхности их было всего с десяток, были покалечены очень сильно. Как мне показалось, некоторые из них сильно кувыркались, когда летели. Нужно ли говорить, что в живых никто не остался? Погибли мгновенно. Мы собрали их в одном месте, после чего закидали камнями, помечать место не стали. Никто за этими ребятами сюда не придет. Удалось откопать пять лошадей. Все пять везли на себе припасы, хоть в этом повезло. Правда, вскоре нам пришлось прекратить раскопки. Темнеет в горах быстро, да и утомились мы. Все же до этого сначала шли, потом сражались, хоть и недолго, а потом еще со скалы спускались. Также удалось найти несколько шкур, не придется на холодных камнях спать. Заболеть я не боялся, просто не самое большое удовольствие спать на жестком. Утром даже двух троллей обнаружили, твари были мертвы, их тоже пришлось закидывать. Неизвестно, сколько времени тут проторчим, вонять начнут. Благо, что много сил на эту работу не ушло, обвал сам выполнил за нас большую часть работы. Просидели мы в ущелье семь дней и ночей. Проблем с водой не было, тут бежал небольшой ручеек, вода в нем чистая, брали мы ее выше обвала. Конечно, развести костер не было возможности, но ничего. Лошади тащили на себе не крупы, а разные копчености, сухари и прочее, что долго не пропадет. Все же мы путешествовали по горам и приготовились к тому, что дров не будет. Каждый день мы, как завороженные, смотрели на карниз в надежде, что вот-вот покажутся мои люди и вызволят нас из западни. Но, если честно, с каждым днем эта надежда угасала. Наверняка многие видели, что я упал в пропасть, так что могли похоронить. Тем более после этого еще и обвал произошел, то есть меня могло еще и сверху завалить, но крохотная надежда все еще теплилась в наших душах. Утром восьмого дня меня растолкал Орн. «Что случилось?» — спросил я у него, поднимаясь. «Камни с этого уступа летят! Кто-то их бросает!» Орн указал в сторону выступа. Мы тут нашли удобное место, где не так сильно дул ветер и была относительно ровная площадка. А еще нам на голову ничего не должно было свалиться. Правда, находилось оно немного ниже того места, куда мы спустились. Я пошел в сторону карниза. Орк туда сразу же не отправился. Сначала меня разбудил. Кричать он тоже не стал, за что я был ему очень благодарен. На карнизе копошились не люди с гномами, а тролли. Пара десятков голов. В данный момент они разобрали вход в пещеру, из которой мы вышли, и разбирали тот, куда должен был уйти наш отряд. — Господин, что будем делать? — задал свой любимый вопрос Орн. — По всей видимости, придется нам самим выбираться, — проворчал я. — Наверняка торопятся за нашим отрядом. Это плохо. Тварей не меньше двадцати. Кто это рядом с ними находится? На самом деле, между троллями то и дело мелькали какие-то низкие фигурки, даже меньше гномов. — У орков зрение лучше, чем у людей, — вот я и спросил. — Не знаю. — пожал плечами Громила. Заморыши какие-то, никогда таких не видел. Ладно, это не важно, вздохнул я. Наверное, те повыдыри, о которых Гармат говорил. Ну, куда пойдем, вверх по ручью или вниз? Представляю тебе право выбора. Вниз по ручью, сразу же заявил Орг. Этот ручеек впадает в более широкий ручей, а тот в речушку. Потом твоя мысль мне понятна, усмехнулся я. Можешь не продолжать. Перед самым уходом я все же нацарапал камнем на скале о том, что мы выжили, на всякий случай. Вдруг меня искать будут? Тут и без того было видно, что кто-то выжил, а учитывая, что умудрились похоронить убитых, поймут, что я тоже остался жив, потому что наверняка люди при падении получили бы травмы, тем не менее таскали камни, а значит, кто-то их вылечил. Тролли нас так и не заметили. Они вообще не подходили к краю. Надеюсь, они за нами не увяжутся. Хотя пусть попробуют, тут я не боюсь обрушений, устрою им очень теплую встречу. Ральф и несколько воинов видели, как целитель с орком ухнули со скалы в пропасть, да только ничем не могли помочь. Через несколько секунд после этого весь карниз начал ходить ходуном. Тролли тут же сообразили, что лучше побыстрее уносить ноги и рванули в пещеру, из которой вышли. Их даже не смутило то, что там тоже что-то рушилось. Несколько воинов попытались глянуть, что там с их господином, Но в это время карниз начал быстро разрушаться, к краю было опасно подходить. «Уходим, уходим!» — торопили всех гномы. «Сейчас все рухнет!» Отряд, схватив за усцы уцелевших лошадей, рванул к пещере. Не к той, в которой скрылись тролли, а к другой, куда им и нужно было. Передвигаться приходилось спешно. То и дело, с потолка сыпались камни, как будто началось землетрясение. Чудовищ тут не было. Они сбежали раньше своих собратьев. Только вот о них никто не думал. Все бежали вглубь пещеры, следом за торопящими их гномами. Умчались они вовремя. Едва успели проскочить по коридору, как позади случился обвал, заваливший вход в этот коридор. Если его завалило полностью, то придется очищать завал метров пятьсот, не меньше. Обессилевшие люди повалились на землю. «Немного отдыхаем и за работу», — сообщил всем Якоб. «Требуется освободить проход». «Нам нужно отсюда уходить». Не согласился с ним Гармат. «Обвал может повториться. Я никуда не уйду без господина». «Мне очень жаль, воин, но ваш господин наверняка мертв, и мы умрем, если тут останемся. Вы разве не чувствуете, как дрожат своды?» На самом деле, только сейчас Якоб почувствовал, что пол легонько подрагивает. «Тут скверная порода. Нужно уйти подальше, иначе беды не миновать». Продолжил гном. «Мне тоже жаль целителя. Он очень достойный человек, но нужно уходить. Если еще и перед нами все рухнет, мы останемся тут замурованными. Я тебе обещаю, что сообщу о нашем общем горе королю. Он пришлет гномов. Мы все расчистим и обязательно найдем нашего господина. Обещаю. Клянусь своим родом». К тому же, за нами могут увязаться тролли, а в пещерах с ними лучше не сталкиваться. От бессилия Якоб скрипнул зубами, а потом глянул на своих людей. Теперь он старший, ну и Ральф, сидевший с опустошенным видом. Видно, он тяжелее всех переносил потерю своего господина. — Чего расселись, ленивые свиньи? — заорал на своих подчиненных Якоб. — Быстро подняли свои толстые задницы и вперед! Или хотите, чтобы вам на голову гора рухнула?